Промежуточный мозг Динкепалон Промежуточный мозг включает несколько образований, расположенных кпереди от среднего мозга. Самыми крупными из них являются таламус, зрительный бугор, метаталамус, коленчатые тела, и гипоталамус, подбугровая область. Промежуточный мозг подразделяют на два больших отдела. Таламический, зрительный мозг, Таламен, кепалон и гипоталамус, подбугровая область. К таламическому мозгу относят таламус, зрительный бугор, эпиталамус, надбугорная область и метаталамус, забугорная область. Конец 327 страницы. Эпиталамус объединяет сравнительно небольшие образования. Эпифис мозга, поводок, хабенуля, и заднюю спайку мозга. Термин «метаталамус» относится к коленчатым телам. Гипоталамус анатомически включает все образования мозга, лежащие к низу от таламуса. Серый бугор, переходящий в воронку, который подвержен гипофиз, два сосцевидных тела, зрительный перекрест и другие. В функциональном отношении под гипоталамусом понимают образование – в которых находятся высшие подкорковые центры вегетативной автономной нервной системы – серый бугор с воронкой. Таламус, зрительный бугор, представляет собой парное сравнительно массивное образование, состоящее преимущественно из серого вещества – ядер. Медиальная его поверхность обращена в третий желудочек. Верхняя поверхность – боковой желудочек, а латеральные и нижние поверхности сращены с соседними образованиями мозга. На таламусе, зрительном бугре, спереди имеется небольшой выступ – передний бугорок таламуса, а сзади – более значительное выпячивание – подушка. Тонкими прослойками нервных волокон серое вещество таламуса подразделяется на отдельные участки, в которых залегают ядра таламуса. Различают передние, медиальные, латеральные и другие ядра. При этом крупные ядра состоят из более мелких, всего насчитывается около 40 таких ядер. Таламус является подкорковым промежуточным центром всех видов чувствительности, кроме обонятельной. К нему подходят и здесь переключаются восходящие, афферентные, проводящие пути, по которым передается информация из различных рецепторов, Рецепторы кожи, органа, зрения и другие. От таламуса нервные волокна идут к коре больших полушарий, составляя талама-корковые пучки и частично к ядрам больших полушарий. Ядра зрительных бугров принято подразделять на специфические и неспецифические. Специфические ядра связаны с определенными чувствительными зонами коры, зрительной зоной коры, зоной кожной чувствительности и другими. Они передают в кору информацию, являющуюся источником наших ощущений. Неспецифические ядра зрительных бугров связаны со многими участками коры и принимают участие в активизации ее деятельности. Калинчатые тела корпора геникулата, латеральные и медиальные, представляют собой небольшие возвышения, расположенные под подушкой таламуса, Состоят из серого вещества – ядра коленчатых тел. Латеральное коленчатое тело, правое и левое является подкорковым центром зрения. К нейронам его ядра подходят нервные волокна-зрительного тракта от сетчатки глаза, а аксоны этих нейронов идут в зрительную зону коры. Медиальное коленчатое тело правое и левое является подкорковым центром слуха. Ядро этого тела принимает нервные волокна слухового проводящего пути, Аксоны его нейронов следуют в слуховую зону коры больших полушарий. Гипоталамус, или подбугорная область, хупоталамус, содержит 32 пары ядер, которые являются высшими подкорковыми центрами вегетативной автономной нервной системы. Они выполняют и другие функции. Конец 328 страницы. Гипоталамус связан с различными отделами мозга, в том числе с ядрами, центрами симпатического и парасимпатического отделов вегетативной автономной нервной системы, на которой оказывает регулирующее влияние. С помощью нервных волокон и через общую сосудистую систему гипоталамус связан также с гипофизом, главной железой внутренней секреции, и составляет с ним единую систему, регулирующую вегетативные функции организма. Третий желудочек – вентрикулюс, Тертиус представляет собой узкую вертикальную щель, расположенную между двумя таламусами, зрительными буграми, которые образуют его боковые стенки. Нижняя стенка третьего желудочка представлена всеми образованиями, относящимися к гипоталамусу, серый бугор и другие. Верхнюю стенку составляет тонкая эпителиальная пластинка и складка сосудистой оболочки мозга с сосудистым сплетением третьего желудочка. Над ними находится свод и мозолистое тело, относящееся к конечному мозгу.